Глава 14. 9 сентября 2016 года. 12.05. Соболев давно не чувствовал себя так глупо. А ведь как хорошо все начиналось. Красиво так складывалось, как он любит. Владислав Федоров оказался связан и с подругой убитых, и с последней для Ирины Рязановой вечеринкой, и с местом преступления. Состоятельный чудик. Он три года назад исчез с радаров тех узких кругов, в которых был широко известен. И это его авария, после которой он залег на дно, стал затворником. Может быть, сильное потрясение или травма вызвали сдвиг у него в мозгах. Или он подсел на наркотики, что часто происходит с людьми, у которых долго и болезненно заживают травмы. В общем, что-то из этого могло стать причиной такого странного первого убийства. Когда в ресторане, арендованном холдингом «Вектор» для закрытой презентации, один из официантов, работавших в тот вечер, опознал Ирину Рязанову, цепочка красиво ложащихся фактов замкнулась. Правда, Велисов по молодости все равно опасался делать резкие телодвижения в отношении сына, состоятельного и влиятельного отца, поэтому велел для начала просто поговорить с ним, не предъявляя никаких обвинений. Они так и собирались сделать, но сукин сын просто выбесил его своим надменным. Давайте назначим встречу. Вот Соболев и сорвался. А этот гадёнуш буквально рассмеялся им в лицо, демонстративно разложил длинную белую трость и теперь сидит перед ними в кабинете, слепо таращась в пространство. Кто же знал, что он слепой? Об этом нигде не было ни полстрочки, ни даже намёка. Петр Григорьевич Мрачно посматривал на них из-за своего стола, вздыхал и кряхтел елози на скрипучем офисном кресле. Сам Соболев растерянно постукивал кончиком ручки по бланку протокола допроса, не зная, с чего начать. Зачем он вообще его сюда привез. Да все за тем же. Разозлился, психанул и не пожелал отступать. И если теперь Велесов об этом узнает... Впрочем, нет. Велесов он не боялся. Тот его только смешил время от времени. А вот если этот хлыщ пожалуется папочке, то Соболева могут и погоны снять. Теоретически. Такой скандал по подозрению в убийстве задержан слепой. А этот гад сидит и улыбается. Весь такой холеный, прилизанный. И машина с водителем за ними до самого управления тащилась такая, какую Соболев никогда в жизни не купит. Даже если взятки начнет брать. А ведь они ровесники. Федоров даже на полтора года его моложе. Мы долго еще будем здесь сидеть, вежливо поинтересовался Федоров, все так же глядя в пустоту. Простите, мое нетерпение, но я ведь не вижу, что происходит, и не слышу, чтобы что-нибудь происходило, поэтому у меня складывается впечатление, что вы просто на меня пялитесь. А вы, кажется, хотели поговорить. Изъясняется-то как? Простите, мое нетерпение. Соболев не выдержал и скорчил гримасу перед собеседника, словно ему внезапно снова стало пять лет. А что? Тот же все равно не видит. Фёдоров действительно остался невозмутим. Зато Пётр Григорьевич красноречиво кашлянул. «Вы были знакомы с Ириной Рязановой?» Начал Соболев со стандартного вопроса. «Уж раз влип в такую некрасивую ситуацию, придется делать морду кирпичом и гнуть свою линию». «Нет». «Уверены?» «Может быть, вы встречались с ней при жизни, просто не знали, что это она?» «Исключено». «В я приезжал всего один раз на показ квартиры». «Всем остальным — ремонтом, обустройством, перевозом вещей — занималась моя сестра. Я переехал сюда 2 сентября, но ни с кем из местных в тот день не контактировал. Как и в день просмотра, если это можно так назвать в моем случае. Может быть, вы пересекались на других вечеринках?» «Предположил Соболев. Ваша компания могла и раньше нанимать тоже эскортагентство». «Простите?» «Маска спокойствия на его лице дрогнула». Впервые за время их общения светлые брови сдвинулись к переносице. На лбу появилась тревожная складка, но взгляд остался таким же равнодушно пустым. Ирина Рязанова работала в эскорт-агентстве», агентстве Медленно разъяснил Соболев, внимательно следя за выражением лица собеседника. Вечером 2 сентября в вашей компании проводилась закрытая презентация, на которой присутствовали девушки из этого агентства. Вы там были? Нет. Меня там не было. Федоров быстро вернул маску на место. Я уже три года не участвую в делах компании и не посещаю мероприятия. Именно поэтому мое нынешнее состояние известно очень узкому кругу лиц. «Где вы провели ночь со 2 на 3 сентября?» «В своей новой квартире. И на вашу беду у меня ночевала сестра, поэтому она может подтвердить, что я никуда не отлучался. Я уже не говорю о том, что без водителя я далеко отлучиться не в состоянии. И мой водитель может подтвердить, что я его в ту ночь не вызывал». Соболев поморщился. Нет, показания близких родственников, а также людей в финансовом плане, зависимых от подозреваемых, обычно не считались непробиваемыми алиби, но в совокупности с другими обстоятельствами явно перевешивали в сторону невиновности Федорова. «Почему вы решили переехать сюда?» — поинтересовался Соболев. «Почему Шелкова?» «Почему нет?» Федоров равнодушно пожал плечами. «Мне захотелось сменить обстановку. Вот я и решил перебраться за МКАД. Говорят, тут, по сравнению с Москвой, чуть ли не другая страна». «Но я уверен, что предложений на рынке недвижимости хватает», — возразил Соболев. «Наверняка были места позеленее или города побольше. Почище, в конце концов. А то у нас тут все таки пара вредных предприятий еще работают. Почему вы выбрали именно Шелкова?» Название понравилось. И меня все устраивало. Удаленность от Москвы, местоположение в городе, этаж, количество комнат, высота потолков. Хозяева были готовы к сделке, цена выглядела привлекательно». Вид из окна, как вы понимаете, меня не особенно волнует. Конечно, я мог выбрать какое-то другое место, и, возможно, какой-то другой следователь, или кто вы. В общем, кто-то другой пытал бы меня на тему, почему я выбрал его город. Это просто случайность, что я оказался именно вашим. Случайность? Хмыкнул Соболев. Вы совершенно случайно переехали в дом по соседству с тем, где жила убитая прямо накануне ее убийства, и выбрали квартиру прямо напротив той, где живет подруга жертвы. И где эта самая жертва была всего за несколько часов до своей гибели? Вы хотите убедить меня в том, что все это случайное совпадение? Или так, или сама судьба привела меня в эту квартиру именно в тот день? Развел руками Федоров. Вам какой вариант больше нравится? Вы верите в судьбу и предназначение? Не морочите мне голову! Снова разозлился Соблев. Петр Григорьевич еще раз выразительно кашлянул, но напарник его проигнорировал. Молодую девчонку убили, а потом, возможно, и ее приятеля. Вам это кажется забавным, а мне нет. Вы как-то связаны с этой историей. И если вы не убийца, то что-то знаете. И я хочу это услышать. Иначе я закрою вас на срок 8 часов до выяснения обстоятельств. Так, ладно, это перестало быть забавным. Теперь и голос Федорова прозвучал раздраженно: Я, кажется, имею право на звонок. Мне хотелось бы им воспользоваться. Ну вот и все, обреченно подумал Соболев. В лучшем случае этот парень сейчас позвонит адвокату. «Валяйте!» — разрешил он, чтобы не усугублять. Федоров вытащил из кармана смартфон, весьма необычным образом пообщался с ним и сказал в трубку совсем не то, что Соболев ожидал услышать. «Игорь, ты же здесь?» «Прекрасно. Тогда никуда не уходи. Я сейчас выйду, ты будешь мне нужен». «Эй, мы еще не закончили!» — возмутился Соболев. Не столько потому, что у него действительно осталось много вопросов, сколько просто из нежелания выпускать инициативу из своих рук. Нет, господин. Как вас там? Капитан Соболев. Резко напомнил тот и зачем-то добавил. Андрей Владимирович. Андрей Владимирович. Неожиданно мягко, но при этом очень настойчиво заговорил Федоров. Мы с вами закончили. Вы прекрасно понимаете, что я не виновен в гибели этих ребят. Вы задержали-то меня по нелепой ошибке, потому что не знали, что я слеп после той аварии. Так уж вышло, что в раскрытии этого преступления я заинтересован не меньше, чем вы поэтому я готов вам помочь, если вы поделитесь со мной информацией. «Мы не раскрываем информацию, связанную со следствием», подал голос Петр Григорьевич, просто потому что сам Соболев промолчал, заинтересованно слушая. «Как вы можете помочь?» Уже спокойнее поинтересовался он. Федоров подался вперед, приближая к нему свое лицо, и понизил голос. «Раз вы пришли ко мне, я полагаю, что вы по-прежнему не знаете, с кем Ирина уехала с вечеринки в тот вечер. из этого я делаю вывод» что вы так и не узнали название агентства, а потому не смогли допросить других девушек. Вам также явно велели не лезть с расспросами к гостям, а особенно к организаторам мероприятия, иначе вы бы знали, что меня там не было. А также о том, что я слеп, потому что уж мой брат об этом в курсе. Я могу узнать для вас как минимум название агентства, а также могу поговорить с братом и другими гостями, показать им фотографию Ирины. Может быть, ее кто-то узнает». Мне никто не помешает это сделать, и со мной эти люди будут говорить с большим энтузиазмом и откровенностью, чем с вами». Он говорил, особо все смотрел в его глаза, подсознательно ожидая, что вот-вот их взгляд на чем-то сфокусируется. Очень уж нормальными, здоровыми они выглядели. В конце концов, даже не удержался, помахал рукой перед его носом. Никакой реакции, кроме разве что кривой ухмылки. «Должен вам сказать, что, когда люди так делают, я, конечно, не вижу этого, но обычно чувствую или тепло ладони, или запах». Соболев тихо скрипнул зубами. Какого рода информация вас интересует? Андрей! Предостерегающе окликнул Петр Григорьевич, но больше говорить ничего не стал. Сущая ерунда, ясновидящая Аглая. Вы были у нее после убийства Ирины. Она как-то связана с этим делом. Брови Соболева удивленно скакнули вверх. Так, может быть, вот в чем дело. Может быть, причиной его переезда сюда Аглая, которая на самом деле Татьяна, поэтому его машиной крутилась тогда у ее офиса. «Но что он делал у усадьбы?» Ирина несколько раз обращалась к ней загаданием. «А вы знакомы с Аглаей? «Да». «А с усадьбой она как-нибудь связана?» «В каком смысле?» «В прямом. Есть ли какая-то связь между ней и усадьбой, в которой вы нашли тело Ирины?» Соболев растерянно пожал плечами. «Она сказала, что иногда ходит туда для подзарядки или что-то в этом роде». Казалось, Фёдоров этот ответ обрадовал. Он облегченно выдохнул и снова отклонился назад, Откинулся на спинку неудобного стула, на который его посадили. «Кстати, а что вы делали рядом с усадьбой третьего числа?» Тут же поинтересовался Соболев. «Да так», — отмахнулся Федоров, «Изучал местные достопримечательности». «Неужели?» — язвительно усомнился Соболев. «Как вы вообще туда попали на машине? Проезд ведь был закрыт. А там есть черный вход, так сказать. Со стороны церкви целая секция в заборе отсутствует. И машина вполне в состоянии проехать. — Вот как? И вы уже на второй день пребывания в городе об этом знали? Федоров снова пожал плечами и невинно улыбнулся. — Что я могу сказать? Всякое в жизни бывает. 9 сентября 2016 года, 14.30. Соболев Владу понравился. Говорил, конечно, сквозь зубы и в целом слишком много воли давал собственным эмоциям, но в раскрытии преступления был явно заинтересован что в современном мире представителям закона свойственно далеко не всегда. Капитан любезно снабдил его фотографией Ирины Рязановой и собственной визиткой, а после проводил к выходу, где дожидался Игорь. «Едем в офис», — лаконично велел Влад. «Мне нужно срочно поговорить с братом». Игорь, как всегда, не стал задавать вопросов, только довел его до машины. У главного офиса отцовской компании в Москве имелось собственное здание. Небольшое, но стильное, возведённое с нуля на пустыре еще в самом начале десятых годов. Далеко не в центре, но относительно близко к станции метро, что упрощало путь на работу, и тем сотрудникам, что добирались своим ходом, и тем, кто предпочитал личный автомобиль. Проблем с парковкой здесь не было. Сам Влад начинал работать в компании, когда помещение они еще арендовали. А его старший брат Артём наверняка застал времена, когда офис был лишь красивым словом и неказистой комнатой где-то в недрах здания самого первого предприятия. За 20 лет компания сильно изменилась. Даже за последние три года измениться успело многое. Например, его перестали узнавать на посту охраны, а пропусков здания у него теперь не было. Он сам от него отказался, поэтому спокойно отреагировал на просьбу сообщить, кому он идет и показать паспорт. Мне нужен Артем Федоров. А вам назначено? Осторожно уточнила девушка-секретарь, занимавшаяся выдачей пропусков. Нет, но ну я уверен, что господин Федоров меня примет. Он достал из внутреннего кармана пиджака паспорт. И протянул его вперед, надеясь, что не ошибся с направлением. Девушка паспорт взяла не сразу. Как и многие, поначалу растерялась. Люди почему-то всегда чувствовали себя неловко рядом с ним, как будто его слепота чем-то их задевала или мешала. Но вскоре зашуршали страницы, потом повисло молчание, после которого прозвучало тихое, сдавленное «О, ясно». Следом раздался шорох снимаемой телефонной трубки, и девушка вежливо произнесла «К Артёму Сергеевичу приехал брат». «Узнай, пожалуйста, может ли он его сейчас принять». Ответ, очевидно, оказался положительным, потому что девушка обрадованно выдохнула. Поблагодарила и вернула Владу паспорт, в придачу к которому выдала магнитную карточку пропуска. «И Игорю сделайте еще один, пожалуйста, он меня проводит». Вежливо попросил Влад. «Благодарю». Кабинеты отца и брата находились на последнем третьем этаже. Когда-то здесь было и его рабочее место. Теперь оно принадлежало Олегу, мужу сестры. И Влад до сего момента искренне считал, что его это абсолютно не волнует. Но впервые за три года, снова оказавшись в общей приемной, куда выходили двери всех трех кабинетов, почувствовал, что это не совсем так. Непосредственно в кабинет его проводила личная секретарша Артем Катерина. Влад сразу понял, что брат не один, и еще у самой двери в нос ударил запах удушливого мужского парфюма Олега. «Вот так сюрприз!» — сдержанно прокомментировал Артем, пока Олег помогал Владу найти кресло. «Что тебя привело?» «Как всегда, лаконичен, по-деловому, строг и собран» не желая тратить время на лишние расшаркивания и отвлеченные беседы. Артём был старше на 8 лет и последние годы фактически руководил компанией, хотя формально главой всё ещё считался их отец. Они никогда не были близки. То ли из-за разницы в возрасте, которая в детстве выглядела огромной пропастью, то ли из-за разных матерей. Но Влад помнил, что всегда восхищался Артёмом, его умом, серьёзностью и деловой хваткой, и старался быть на него похож. А старший брат, в свою очередь, большую часть жизни искал одобрения отца, как будто пытаясь компенсировать предательство матери, когда-то сбежавшей от них обоих. Вот так и вышло, что ни один из них никогда даже и не помышлял о будущем, не связанном с развитием Вектора. «У меня к вам неожиданный, но очень важный вопрос», ответил Влад, отгоняя лишние мысли. 2 сентября. Ваша закрытая презентация. Вы видели вот эту девушку? Не обратили внимания, с кем она общался с кем уехала. Он извлек из кармана фотографию, переданную Соболевым. В кабинете на какое-то время повисло молчание, но Влад слышал, как Олег передал фотографию Артёму. «Нет, я её не видел», — ответил брат первым. «А в чём дело?» «Олег, а ты?» — поинтересовался Влад, игнорируя вопрос. Его насторожило, что зять промолчал. «Да вроде нет», — не слишком уверенно отозвался тот. «Не поручусь, конечно, там было много людей, и я весь вечер с кем-нибудь говорил». «А что?» «Кто эта девушка?» «Она из службы эскорта, и ее убили вскоре после вечеринки». «Это прискорбно», — холодно уронил Артем. Его тон давал понять, что на безымянную девушку ему плевать. «Но какое отношение к ней имеешь ты?» «Она друг моего друга», — уклончиво ответил Влад, забирая у Олега фотографию. «Когда выяснилось, что она была на вашей вечеринке, меня попросили узнать, с кем она общалась и с кем уехала. Возможно, этот человек — убийца или свидетель». «О, как...» Немного нервно отозвался Олег. В его голосе чувствовалась натянутая улыбка. Жаль, если я ее и видел, то не запомнил. И тем более не обратил внимания на то, с кем она тусовалась. Жаль, повторил за ним Влад, неосознанно передразнивая тон. Придется расспросить других гостей. Полагаю, Тём, твой секретарь даст мне список. Ты что, серьезно собираешься лезть к ним с фотографией и расспросами? В томе Артема прорезался намек на раздражение. «Тебе больше заняться нечем?» Влад улыбнулся. «Удивительно, что все его об этом спрашивают. Интересно, чем, по их мнению, он должен заниматься?» «Я обещал помочь другу. И я помогу. Еще мне нужны названия и контакты агентства, через которые вы заказывали девушек для вечеринки. Полагаю, с этим не возникнет проблем? Вы ведь имеете дело только с легальными конторами, правда?» Он поднялся из кресла в гробовом молчании и выжидающий замер. Наконец Артём признал. «Насколько это возможно, когда дело касается услуг вроде эскорта?» «Катя даст тебе распечатку с их контактами». «Но, Влад, не майся дурью. Тем более там было очень много важных для нас людей, которые не хотят слышать слова вроде эскорт и убийства». «Тогда странно, что вы вообще пригласили этих девушек, чтобы развлекать столь прекрасных людей», — хмыкнул Влад. «Что ж теперь поделать? Я надеялся, что кто-то из вас...» Он сделал паузу и демонстративно повернулся к Олегу. Пусть многозначительный взгляд навсегда выбыл из его арсенала выразительных средств подобное тоже производило впечатление я ее видел но раз нет придется идти по списку влад повернулся и неторопливо направился к двери даже более неторопливо чем передвигался обычно давая олегу а может быть и артему если тот тоже все понял время принять решение времени им хватило олег догнал его стоило только выйти за дверь «Влад даже не успел сделать шаг в сторону секретарей». Я видел ее. Тихо сообщил взять практически ему на ухо, поймав за локоть. Общался с ней. Она в каком-то смысле сопровождала меня в тот вечер. «Так вот, как ты проводишь время, пока твоя жена помогает брату-инвалиду». Влад не удержался от едкого тона. «Послушай, она просто меня сопровождала. Ничего такого». Помогала привлечь внимание нужных людей и радовала глаз, делая вечер не таким утомительным. «Мы несколько раз потанцевали, и все. Это не измена». «Думаешь...» «Кристина разделит твою точку зрения на ситуацию?» «А зачем ей об этом знать?» «Брось, Влад! Можно подумать, ты своим женщинам всегда и все честно рассказываешь!» «Со своими женщинами я как-нибудь сам разберусь», — огрызнулся Влад. «Как минимум, я ни на одной не был женат. Но это сейчас не имеет значения. Речь идет не о каких-то абстрактных женщинах, а о моей сестре. И последнее время ее очень огорчает твое отношение к ней. Ты пойми меня правильно. Я благодарен за то, что ты... Тогда меня спас, не проехал мимо, отвез в больницу. Но если ты будешь огорчать мою сестру, я сделаю все, чтобы ты исчез из нашей жизни и из жизни компании. И пусть тебя не обманывает мое состояние. Я, может быть, и слеп, но зато у меня уйма свободного времени. И если я решу потратить его на то, чтобы разобраться с тобой, тебе мало не покажется. Надеюсь, мы друг друга поняли. После неприлично долгого молчания Олег наконец обронил короткое и злое «да». В такие моменты Влад особенно сильно жалел, что больше не может видеть выражение лиц своих собеседников. Что-то подсказывало ему, что там происходило много интересного. Тогда у меня последний вопрос по поводу той девушки. Она уехала с вечеринки с тобой? «Да нет же!» От волнения Олег выкрикнул это так громко, что наверняка привлек внимание секретариата, потому что продолжил он сдержание. «Говорю же, мы общались только во время мероприятия. Уехала она с кем-то из своих подруг. В смысле... Коллег, вот как. Ты ее видел? Знаешь имя? Или хотя бы можешь описать? Никого я не видел. Буркнул Олег. Только как Ирина садилась в такси, в котором уже сидела другая женщина. Вряд ли ее склеила какая-нибудь наша гостья. Вот я и решил, что она взяла такси на пару с кем-то из своих. Понятно. Протянул Влад, укладывая в голове полученную информацию. Картина начинала потихоньку вырисовываться. Что ж, спасибо, что поделился и избавил меня от необходимости выяснять все это через третьи руки. Надеюсь, все это останется между нами. Если Тина повеселеет, то я определенно не стану ее расстраивать подобным. Олег вздохнул. Из чего Влад сделал вывод, что намек он понял. После этого ему осталось только дойти до стойки секретарей, передать им карточку Соболева и попросить выслать на указанный на ней адрес электронной почты данные, о которых успел предупредить Артём. Катерина заверила, что все будет отправлено еще до того, как Влад успеет покинуть здание. Но он все же попросил Игоря перезвонить Соболеву для подтверждения. Заодно сообщил оперативнику о том, что с вечеринки Ирина уехала с женщиной. Куда теперь? поинтересовался Игорь, когда все было улажено. Домой. выдохнул Влад, откидываясь на спинку сиденья и чувствуя приятную усталость. За один этот день в его жизни произошло больше событий, чем за последний месяц.